Глава сорок вторая. Утро перед судом. На следующий день в час Адам был один в своей скучной комнатке в верхнем этаже. Его часы лежали на столе перед ним, бутон исчислял минуты, казавшиеся ему бесконечными. Он не имел никакого понятия, что, вероятно, будут говорить свидетели в суде. Потому что с трепетом отдалялся от подробностей, связанных с арестом и обвинением х е т т и Смелый, деятельный человек, который был готов ринуться во всякую опасность, во всякий труд, чтобы спасти х е т т и от угрожавшей ей беды или несчастий, чувствовал, что не имел силы встретить неисправимое зло и страдание. чувствительность, которая была возбуждающей силой, где оказывалась возможность действовать, становилась беспомощной мукой, когда он был принужден оставаться в бездействии или иначе искал а деятельного исхода в мысли о том, чтобы явить правосудие над Артуром. Энергические натуры, сильные на все мужественные поступки. нередко стремительно отступают от безнадежного страдальца, будто одарены жестоким сердцем. Их гонит все подавляющее чувство боли, они удаляются по необузданному инстинкту, как удалились бы от чего-нибудь раздирающего. Адам заставил себя думать о свидании с х е т т и если она согласится видеть его. думая, что свидание может быть принесет ей облегчение, может быть поможет ей рассеять это страшное упорство, о котором ему говорили. Если она увидит, что он не желает ей зла за все горе, которое она причинила ему, то, может быть, откроет ему свою душу. Но это решение стоило страшных усилий. Он содрогался при мысли, что увидит ее изменившееся лицо, как робкая женщина содрогается при мысли, она же хирурга. И он скорее решился теперь переносить длинные часы ожидания, чем подвергнуться тому, что казало с ь ему более невыносимую агонией быть свидетелем при ее суде. Глубокое невыразимое страдание очень можно назвать. крещением, возрождением, посвящением в новое состояние. Трогательные воспоминания, горькое сожаление, мучительная симпатия, исполненные борьбы, воззвание к невидимой справедливости, все сильные волнения, наполнявшие собой дни и ночи прошлой недели, и снова сжимавшиеся, как рьяная толпа, в часы этого единственного утра. Заставляли Адама смотреть на все прежние годы как бы на слепое сонное существование, и он только теперь пробудился к полному сознанию. Ему казалось, будто прежде он всегда думал, что людям вовсе не трудно страдать, будто все, что он сам вынес и называл горем прежде, было только минутным ударом, который никогда не оставлял никакой раны. Без всякого сомнения, великие мучения могут совершить дело многих лет разом, и мы можем выйти из этого крещения огнем с д у ш о й исполненной нового благословения и нового сострадания. О Боже! простонал Адам, облокачиваясь на стол и ту, посмотря прямо на часы. И люди страдали таким же образом прежде, и бедные беспомощные молодые существа страдали, как она. А еще недавно она казалась такой с ч а с т л и в о й такой к р а с а в и ц е й целовала их всех, своего дедушку и всех их, а они желали е й счастья. О, моя бедная, бедная Хэтти! Вспоминаешь ли ты об этом теперь? Адам вздрогнул и оглянулся к двери. Злюшка с т а л а визжать, и на лестнице послышался стук палки и шум хромой походки. б а р т л ь м а с с и возвращался домой. Неужели все уже могло кончиться? Бартль вошел тихо и, подойдя к Адаму, схватил его за руку и сказал. Я пришел только чтобы посмотреть на вас, мой друг, потому что все вышли с суда на короткое время. Сердце а д а м билось так сильно, что он не был в состоянии говорить. Он мог только ответить, пожать руки своего друга. Бартль п р и д в и н у в другой стул, сел против него, снял шляпу и очки. Никогда не случалось со мной ничего подобного, заметил он. Никогда не выходил я из дома, не сняв очков. Я совершенно забыл снять их. Старик произнес это пустое замечание, считая за лучшее не отвечать вовсе на волнение Адама. Последний таким образом непрямо догадается, что в настоящее время нельзя было сообщить ничего положительного. А теперь, сказал он снова, вставая, я должен посмотреть, чтобы вы съели кусочек хлеба и выпили вина, присланного сегодня утром мистером Ирвайном. Он рассердится на меня, если вы не попробуете. Нука, продолжал он, п р и н о с я бутылку и хлеб и наливая в чашку вина. Мне и самому хочется перекусить немножко, выпить глоток со м н о й друг мой, выпить. Адам тихонько оттолкнул от себя чашку и умоляющим тоном произнес. Расскажите мне, мистер Масси, расскажите мне все. Была она там? Началось? Да, мой друг, да. Это происходило все время с тех пор, как я ушел в первый раз. Но оно идет очень медленно. Адвокат, которого взяли для ее защиты, беспрестанно ставит палку в колесо, чтобы остановить его, когда только может, и много задает работы, распросами свидетелей, и спорами с другими юристами. Вот все, что он может сделать за деньги, которые заплатили ему, а ведь сумма-то не маленькая. Но он ловкий человек, у него такие глаза, что он мог бы в одну минуту подобрать все иголки в соломе. Если у человека нет чувств, то быть слушателем в суде так же хорошо, как слушать ученые прения. Но нежное сердце делает нас тупыми. Я готов был бы навсегда расстаться с арифметикой только для того, чтобы принести вам добрые вести, мой бедный друг. Но разве, по-видимому, дело принимает оборот против нее? – спросил Адам. Скажите мне, что они говорили. Я должен знать это теперь. Я должен знать, какие доказательства приводят против нее. До сих пор главным было свидетельство врачей и Мартина Пойзера. Бедный Мартин. Все в суде чувствовали к нему сострадание. Это было как бы одно рыдание, когда он снова сошел с площадки. Хуже всего была та минута, когда сказали ему, чтобы он посмотрел на о б в и н е н н у ю стоявшую у перил. Тяжело ему было бедному, очень тяжело, адам мой, друг. Удар пал на него с такой же силой, как и на вас. Вы должны помочь бедному Марти, но вы должны показать своему ж е с т в о Выпейте теперь вина и докажите, что вы переносите ваше горе как следует, мужчина. Бартли не мог сделать лучшего вызова. Адам спокойным и послушным видом взял чашку и немного отпил. Расскажите мне про ее вид, сказал он вдруг. Она оказалась испуганной, очень испуганной, когда вели в ее в первый раз. Бедняжка она впервые видела толпу и судью, и там была куча глупых женщин в нарядных платьях, руки их до самого в е р х у были покрыты безделками. И на голове перья. Они сидели неподалеку от судьи. Можно было подумать, они в ы р а з и л и с ь таким образом для того, чтобы быть пугалами и предупреждением для всякого, кто вздумал бы когда-нибудь снова связаться с женщиной. Они б е с п р е д с т а н н о представляли глазам стекла, смотрели и перешептывались. Но после этого она стояла как белая картина, смотря вниз на свои руки и казалось, ничего не видела и не слышала. Она была бледна, как п л о т н о Она не говорила ничего, когда ее спрашивали, виновна ли она или невиновна. И тогда за нее ответили невиновна. Но когда она услышала имя своего дяди, то по всему ее телу казалось пробежала дрожь. Когда сказали ему, чтобы он посмотрел на нее, она опустила голову, скорчилась и закрыла лицо руками. Ему стоило большого труда говорить бедному человеку, его голос сильно дрожал, и адвокаты, которые по большей части бывают тверды, как с т а л ь я заметил, щ а д и л и его, как только могли. Сам министр и р в а н подошел к нему и вышел из суда вместе с ним. Да, великое дело в жизни человека иметь возможность поддерживать ближнего и подкреплять его в подобном несчастье. Бог да благословит его и вас так же, мистер Масси, сказал Адам тихим голосом, положив руку на плечо Бартли. Конечно, конечно, наш священник создан из хорошего металла, он издает настоящий звон, когда вы дотрагиваетесь до него. И умный человек, говорит только то, что нужно. Он не принадлежит к числу тех, которые думают, что могут утешить вас пустой болтовней, будто люди. стоящие подле несчастья и смотрящие на него знают горе гораздо лучше тех, которым приходится переносить его. Я в свое время встречался с такими людьми на юге, когда сам был в горе. Кстати, мистер Ирвайн сам должен быть свидетелем с ее стороны и будет говорить о ее характере и воспитании. Но другие доказательства, что они очень свидетельствуют против нее. спросил Адам, как вы думаете, мистер Масси, скажите мне всю истину. Да, мой друг, да, лучше всего г о в о р и т ь истину. Ведь как бы то ни было и с т и н а все-таки откроется под конец. Доказательства докторов очень тягостны для нее, да, очень тягостны. Но с самого начала до конца она запиралась в том, что имела ребенка. Эти бедные глупые женщины, они никак не могут взять в толк. что нек чему запираться в том, что доказано. Я боюсь, это упорство вооружит против нее присяжных. Они, пожалуй, не станут так сильно говорить в пользу помилования, если состоится приговор против нее. Но мистер Ирвин и судья не оставят нетронутым ни одного камня. Вы можете вполне положиться на это, Адам. А если т ь в суде хоть кто-нибудь принимающий, по-видимому, Участивней и заботящийся о ней, спросил Адам. Рядом с ней сидит капеллан тюрьмы, но он человек резкий с лицом п р о н ы р ы во всем противоположный мистеру е р в а й н у Тюремные к а п е л л а н ы говорят, по большей части все самый д р е н н о й разряд духовенства. Есть некто, кому следовало бы быть там, сказал Адам с горечью. Вдруг он выпрямился и пристально стал смотреть в окно. Очевидно заняты какой-то новой идеей, мистер Масси, произнес он наконец, откидывая волосы с лица. Я пойду туда с вами. Я хочу идти в суд. Я был бы трусом, если б не присутствовал там. Я встану рядом с ней. Я не оставлю ее, несмотря на то, что она все время обманывала меня. Они не должны были бы отступаться от нее, от своей собственной плоти и крови. Мы поручаем людей милосердию б о ж и ю а сами не обнаруживаем никакого милосердия. Я б ы в а л жесток иногда, никогда более не буду я жесток. Я пойду, мистер Масси, я пойду с вами. Если б а р т л ь и хотел возразить Адаму, то решительность последнего заставила бы старика отказаться от своего намерения. Он сказал только. В таком случае закусите немножко, Адам, хоть из любви ко мне. Постойте же, дайте мне съесть кусочек вместе с вами, а теперь закусите и вы. Подкрепленный сильной решительностью, Адам съел кусок хлеба и выпил вина. Он был угрюм и небрит, как вчера, но опять держался прямо и более походил на Адама Бида прежнего времени. Глава сорок третья. Приговор. Место, назначенное в то время для суда, была большая старая зала, ныне сгоревшая. п о л о д е н н ы й свет, падавший на сжатую массу человеческих голов, проникал сквозь ряд заостренных к верху окон, казавшихся пестрыми от мягких цветов старых цветных стекол. Угрюмого вида запыленные латы. Висели на высоком рельефе прямо перед мрачную д у б о в о й галереей, находившуюся на отдаленном конце, а под широким сводом противоположного большого окна, разделенного на две, о колыхалась занавес из старинных обоев, покрытая п о л и н я л а м и м е л а н х о л и ч е с к и м и фигурами, как бы неопределенными видениями минувшего времени. В продолжение всего года это место посещали вероятные тени. прежних королей и королев несчастных, лишившихся короны, заточенных, но в тот день все эти тени отлетели, и ни одна душа в огромной зале не видела ничего иного, кроме присутствия живого горя, наполнявшего собой т е п л ы е сердца. Но это горе казалось чувствовалось слабо до этой минуты, когда вдруг... показалась высокая фигура Адама Бида, когда его подвели к скамье обвиняемой. При ярком солнечном свете в большой зале, среди гладких обритых лиц других людей, признаки страданий, выражавшиеся на лице его, поразили даже мистера Ирвайна, который в последнее время видел Адама при тусклом свете в небольшой комнате. Жители г е с л у поприсутствовавшие при суде и в своих преклонных летах, рассказывавшие у своих домашних очагов историю х е т т и Сорел, ь никогда не забывали упоминать о том, какое волнение произвело в них появление в суде Адама Бида, который был голово выше всех окружавших его, когда он занял место подле нее. Но х е т т и не видела его. Она стояла в том же самом положении, в каком описывал и Бартельмасси, с к р е с т и в р у к и и пристально смотря на них. Адам не осмеливался взглянуть на нее в первые минуты, но, наконец, когда внимание присутствия было отвлечено судопроизводством, он повернулся к ней лицом, твердо решившись не содрогаться. Почему ж е говорили, что она так переменилась? В трупе любимого нами человека мы видим сходство, сходство, что заставляет чувствовать себя еще сильнее, потому что тут было нечто другое, чего уже нет. Вот они очаровательное лицо и шея. Темные локоны волос, длинные темные ресницы, округлённые щеки и надутые губки. Она была бледна и исхудала, это правда, но походила на Хетти и только на Хетти. Другие думали, что она о казалась женщиной, которую демон поразил своим жгучим взглядом, в который он с с у ш и л женственную душу. оставив только жестоко е отчаянное упорство, но страстное чувство матери, этот с о в е р ш е н н е й е ш и т и б жизни в другой жизни, составляющий сущность истинной человеческой любви, сознает бытие любимого ребенка даже в испорченном павшем человеке, и для Адама эта бледная преступница с жестким лицом была Хэтти. который улыбался ему в саду под ветвями яблонь был т р у п о м этой х е т т и на которую он не решался взглянуть б е з т р е п е т а в первое время и от которого потом не мог отвести глаз, но вскоре его слух поразило нечто такое, что заставило его быть внимательным и отняло у его зрения поглощающую силу. В ложе с в и д е т е л е й находилась женщина средних лет, говорившая твердым, ясным голосом. Она сказала: «Мое имя Сара Стон. Я вдова и содержу небольшую лавочку с дозволением продавать курительный и нюхательный табак и чай в ч е р ч л е н е в Стоне Тоне». Обвиненная, стоящая у перил, та самая молодая женщина, которая приходила ко мне больная и усталая. С корзинкой на руке и спрашивала комнатку в моем доме в субботу вечером с е д ь м февраля. Она приняла мою лавочку за гостиницу, потому что у двери находится вывеска, на которой изображена фигура. Когда я сказала, что не принимаю жильцов, обвиненная стала плакать и говорила, что чрезвычайно устала и не в состоянии идти в другое место. И просила сперечевать ь н о только одну ночь. Ее миловидность, ее положение, порядочный вид ее и ее платье и беспокойство, в котором она казалась находилась, произвели на меня такое действие, что у меня не хватило духу отказать ей на отрез. Я попросила ее присесть, напоила чаем и спросила, куда она отправляется и где живут ее родные. Она отвечала, что идет домой к родным, что они фермеры и живут довольно далеко, и что она совершила значительные путешествия, которые о б о ш л о с ь ей горазд о дороже, чем она предполагала, так что у нее почти не оставалось более денег в кармане, и она боялась зайти туда, где бы ей пришлось платить дорого. Она была принуждена продать большую часть своих вещей из корзинки. Но с благодарностью готова была бы дать мне шиллинг за ночлег. Я не видела никакой причины, по которой не должна была дать молодой женщине переночевать у меня. У меня одна комната, но в ней две постели. Я сказала ей, что она может остаться у меня. Я думала, что ее с м а н и л и на дурную дорогу и что она попала в беду. Но так как она отправлялась к родным, то я полагала, что сделаю доброе дело. Если избавлю ее от новых неприятностей. Свидетельница показала затем, что ночью родился ребенок и подтвердила, что детское белье, показанное ей, было то, в которое она сама одела ребенка. Да, это именно то самое белье. Я делала его сама, и оно хранилось у меня с тех самых пор, как родился мой последний ребенок. Я как-то невольно принимала участие в ребенке и заботилась о нем. Я не послала за доктором, потому что в нем казалось не было нужды. Утром я сообщила матери, что она должна сказать мне имя ее родных и где они жили, чтобы я могла написать им. Она сказала, что скоро напишет им сама, только не сегодня. Несмотря на мое сопротивление. Она непременно хотела встать и одеться вопреки всему, что я не говорила. Она отвечала, что чувствует себя довольно сильной и удивительно п р а в о сколько присутствия духа она обнаруживала. Но я несколько беспокоилась о том, что мне делать с ней, и к вечеру решилась отправиться по окончании митинга к пастору и переговорить с ним об этом. Я вышла из дома около половины девятого. Я вышла не через лавочку, а через заднюю дверь, выходящую в узкий переулок. Я занимаю только нижний этаж дома, и кухня и спальня выходят в переулок. Я оставила обвиненную, сидевшую у огня в кухне с ребенком на коленях. Она не плакала и вовсе не казалась убитой, как в предшествовавшую ночь. Я видела только, что ее глаза имели какое-то странное выражение. И что лицо ее несколько разгорелось к вечеру, я боялась, чтобы у нее не сделалась лихорадка, и намеревалась, когда выйду со двора, сходить к одной знакомой женщине опытной и попросить ее, чтобы она пошла со м н о ю Вечер был очень теплый, я не заперла двери за собой, потому что не было замка. Дверь запирается только изнутри задвижкой, и когда в квартире не остается никого, то я всегда выхожу. Через лавочку. Я считала вовсе неопасным оставить квартиру незапертую на короткое время. Я, однако ж, замешкалась д о л е чем предполагала. Мне пришлось ждать женщину, чтобы она возвратилась со мною. Мы пришли в мою квартиру часа через полтора, и когда вошли, то свеча горела на том же самом месте, на каком я оставила ее. Но обвиненной и ребенка не было. Она взяла с собой свой солоб и свою шляпку, но оставила корзинку с вещами. Я страшно испугалась и рассердилась на нее за то, что она ушла. Я не объявила о случившемся, не думая, что она сделает себе какой-нибудь вред, и зная, что у нее были в кармане деньги. на которой она могла получить пищу и квартиру. Мне не хотелось послать за нею констебля, так как она имела право уйти от меня, если хотела. Это свидетельство произвело на Адама электрическое действие. Оно придало ему новую силу. Хэти т не могла быть виновна в преступлении. Ее сердце непременно привязалась к ребенку, иначе зачем было ей взять ребенка с с о б о ю Она могла оставить его, могла уйти от него. Крошечное существо умерло естественной смертью, а потом она спрятала его. Ведь дети так подвержены ранней смерти, от того могли произойти сильнейшие подозрения без всякого доказательства вины. Его мысли были так заняты воображаемыми доводами против подобных подозрений, что он не мог внимательно прислушиваться к сбивавшим допросам адвоката х е т т и старавшегося, впрочем, совершенно безуспешно открыть очевидные признаки того, что обвиненная обнаруживала чувство материнской привязанности к ребенку. Всё время, пока допрашивали свидетельницу, Хэтти стояла так же неподвижно, как прежде. Никакое слово казалось не обращало на себя ее внимания. Но звук голоса следующего свидетеля затронул струну, все еще чувствительную. Она вздрогнула и устремила на него безумный взгляд, но вслед за тем отвернула голову и стала смотреть на руки, как прежде. Свидетель был простой крестьянин. Он сказал: «Мое имя Джон Олдинг. Я землепашец и живу в т е д с г о л е две мили за Стонитоном. На прошлой неделе в понедельник около часа по п о л у д н и я шел в Геттонский лесок и, не доходя за четверть мили до леска, увидел обвиненную в красном салопе, сидевшую у с т о г а сена неподалеку от забора». Она встала, когда увидел меня, и показал вид, будто идет другой дорогой. Дорога была обыкновенная полем, и вовсе не было странно видеть там молодую женщину, но я обратил на нее внимание, потому что она была бледна и казалась испуганной. Я подумал бы, что это нищая, только для н и щ е й у нее были слишком х о р о ш и платья. Она показалась мне несколько сумасшедшую, но мне не было никакого дела до этого. Я остановился и посмотрел ей вслед, но она шла все прямо, пока была у меня в виду. Мне нужно было идти к другой стороне леска, чтобы нарубить к о л е в Туда вела также прямая дорога, местами встречались отверстия, где были срублены деревья, и некоторые из них не были с в е з е н ы Я не пошел прямо по дороге, а повернул к середине и взял кратчайшую дорогу к тому месту, куда мне нужно было сходить. Идва я прошел несколько шагов по дороге на одном из открытых мест, как услышал странный крик. Крик этот не походил на крик какого-нибудь из известных мне животных, но в то время мне не хотелось остановиться, чтобы посмотреть, что это такое. Но крик продолжался и казался мне таким странным в этом месте, что я невольно остановился и посмотрел вокруг себя. Не пришла в голову мысль, что я, пожалуй, получу деньги, если это был какой-нибудь необыкновенный зверек, но мне трудно было узнать, откуда раздавался крик. Я стоял долгое время, смотря на ветви. Потом мне казалось, что крик раздавался с земли, где лежали щепки, куски дерна до да нескольких пней. Я порылся в этой кучке, но не мог ничего найти. Наконец крик прекратился. Тут я решил отказаться от своего намерения и пошел по своему делу. Но когда час спустя я возвращался, той же самой дорогой, то невольно положил свою колья на землю и хотел еще раз порыться. В то самое время, как я нагнулся и клал колья, я увидел, что неподалеку от меня на земле под орешником лежало что-то странное, круглое и беленькое. Я опустился на руки и на колени, намереваясь поднять это. Тут я увидел, что это была ручка крошечного ребенка. При этих словах по всей зале пробежал трепет. х е т т и дрожала всем телом. Теперь впервые она казалась вслушивалась в то, что говорит свидетель. В том самом месте, где земля была пуста, лежала кучка щепок, как под кустарником, и ручка торчала из-под них. Но в одном месте было оставлено отверстие, я мог смотреть туда и увидел голову ребенка. Я т о т ч а с же разрыл кучку, разбросал дерны, щепки и вынул ребенка. На нем был хороший и теплый белье, но тело было уже холодное, и я думал, что он умер. Я бросился бежать с ним по лесу и принес его домой к жене. Она сказала, что ребенок умер и что лучше было бы мне снести его в приходский приют. Я объявить о случившемся констеблю. Я сказал, готов лишиться жизни, если этот ребенок не той молодой женщины, которую я встретил, когда шел в лесок. Но она оказалась совсем исчезла. Я снес ребенка в г е т т о н с к и й приходский приют и объявил констеблю. Мы с ним отправились к судье Гарди. Потом мы пошли отыскивать молодую женщину. И искали до вечерних сумерек, потом дали знать в Стонитон, чтобы ее остановили там. На другой день пришел ко мне другой констебль и требовал, чтобы я показал ему место, где нашел ребенка. Когда же мы пришли туда, то там сидела обвиненная, прислонясь к кустарнику, где я нашел ребенка. Она вскрикнула, когда увидела нас. но не обнаружила ни малейшего желания бежать. У нее на коленях лежал огромный кусок хлеба. У Адама вырвался слабый стон отчаяния, в то время как говорил свидетель. Он опустил голову на руку, о п и р а в ш у ю с я на перила перед ним. Это был высший момент его страдания. Хэти была виновна, и он безмолвно просил Бога о помощи. Он не слышал более никаких свидетельств, не сознавал, когда окончилось мое дело производства, не видел, что мистер Ирвин находился в ложе свидетелей и говорил о незапятнанном характере Хэтти в ее родном приходе и о добродетельных о б ы ч а я х в которых она выросла. Это свидетельство не могло иметь никакого влияния на приговор. Но оно отчасти допускало и с п р о ш е н и е помилования, что сделал бы и адвокат о б в и н е н н ы й если б ему позволено было говорить за нее. Преступники еще не пользовались такой милостью в те суровые времена. Наконец Адам поднял голову, потому что вокруг него произошло общее движение. Судья обратился к присяжным, и они удалились. Решительная минута была уже недалека. Адам чувствовал трепет и ужас, не п о з в о л и в ш и е ему смотреть на х е т т и но п о с л е д н я я давно уже впал в свое холодное, упорное беспристрастие. Все взоры были устремлены на нее с напряженным вниманием, но она стояла как статуя мертвого отчаяния. В этот промежуток времени раздавался по всей зале шорох. Шепот и тихое жужжание. Все пользовались временем, когда нечего было слушать, для того, чтобы выразить в полголоса чувство или мнение. Адам сидел тупо, смотря перед с о б о ю но не видел предметов, находившихся у него прямо перед глазами. Адвокаты-стряпчих, разговаривавших между с о б о ю с холодным деловым видом, и мистер Ирвайна. Занятого важным разговором с судьей, он не видел, как мистер Ирвин снова сел на свое место в волнении и грустно качал головою, когда кто-нибудь обращался к нему в полголоса. Внутренняя деятельность Адама была так сильна, что не могла принимать участие во внешних предметах, пока его не пробудило сильное ощущение. Прошло немного времени. Едва ли более четверти часа, как удар, возвещавший, что присяжные положили свое решение, послужил признаком молчания для всех. Величественно это внезапное безмолвие многочисленной толпы, возвещающее, что одна душа движется во всех. Безмолвие казалось становилось все глубже и глубже, подобно сгущающемуся ночному мраку. то время как вызывали присяжных по именам, как обвиненную заставили поднять руку и спросили присяжных о их приговоре. Виновна. Все ожидали этого приговора, но за ним последовал не ни один вздох обманутого ожидания, что приговор не был сопровождаем и с п р о ш е н и е м помилования. Несмотря на то, зала не имела сочувствия к обвиненной. Безчеловечность ее преступления выдавалась гораздо резче при ее жестокой неподвижности и упорном молчании. Самый приговор для отдаленных взоров к а з а л о с ь н е т р о г л ее, но те, которые находились ближе, видели, что она дрожала. Тишина, однако же, сделалась менее сильную, пока судья не надел черные шапочки, а за ним показался капеллан в облачении. Тогда снова воцарилась п р е ж н е е безмолвие, прежде чем экзекутор успел сказать, чтобы все замолчали. Если и слышался какой-нибудь звук, то должно быть звук бьющихся сердец. Судья провозгласил: Гестер Сорель. Кровь бросилась в лицо х е т т и и затем снова отхлынула. когда она взглянула на судью и как бы под очарованием страха остановила на нем свои широко раскрытые глаза. Адам еще не оборачивался к ней, их разделял друг от друга глубокий ужас, подобно неизмеримой пропасти. Но при словах «и потом быть повешенной за шею, пока наступит смерть», раздиравший душу, крик, огласил все здание. То был крик х е т т и Адам содрогнулся всем телом и протянул к ней руки, но его руки не могли достичь ее. Она упала без чувств, и ее вынесли из зала.